Одним из самых главных результатов, которые получили греки от торговли и пиратства, в начале эти два рода деятельности едва ли различались, было приобретение искусства письма. Хотя в Египте и Вавилонии письмо существовало в течение тысячелетий, и минойские кретяне также имели письменность, которая еще не расшифрована, тем не менее нет решающих свидетельств в пользу того, что греки знали письменность приблизительно до X века до нашей эры Они научились этому искусству от финикийцев, которые, подобно другим обитателям Сирии, испытали влияние Египта и Вавилонии и вплоть до возникновения греческих городов в Ионии, Италии, Сицилии удерживали превосходство на море и в морской торговле. В 14 веке до нашей эры в письме к Эхнатону, еретическому фараону Египта, сирийцы пользовались все еще вавилонской клинописью, но Хирам из Тира 969-936 годы до нашей эры уже употреблял финикийский алфавит, который, вероятно, развился из египетской письменности. Египтяне сначала применяли чисто рисуночное письмо, постепенно рисунки приобретали все более условный характер, стали изображать слоги, первые слоги названий изображаемых вещей. И, наконец, отдельные буквы по принципу «Л» означало «лучник, который стрелял в лягушку». Например, «гимель» — третья буква еврейского алфавита, означает «верблюд». Ее знак является условным изображением верблюда. Этот последний успех, которого добились в сколько-нибудь законченной форме отнюдь не египтяне, а финикийцы, означал создание алфавита со всеми его преимуществами. Греки, заимствовав у финикийцев это изобретение, изменили алфавит так, чтобы он мог обслуживать их язык. При этом они сделали важное нововведение, добавив гласные, тогда как финикийский алфавит состоял из знаков, обозначающих одни согласные. Не может быть сомнения, что приобретение этого удобного способа письма значительно ускорило прогресс греческой цивилизации.